Несмотря на то, что Джой прилюдно унизили, брызнули перцовым баллончиком в лицо, повалили на землю, впервые в жизни заставили почувствовать себя беззащитной, несмотря на все это, проснувшись рано утром, Джой широко улыбалась. Его лицо стояло перед глазами, самонадеянное, наглое, вызывающее самые противоречивые эмоции, но такое запоминающееся. Крашеные белые волосы. Аккуратная оборотка с усиками. Даже кольцо, торчащее из носа, выглядело очень стильно. В этом парне Джой нравилось все. После того, как Логан и Джой проводили Линси до ее машины, они еще несколько часов прогуливались по ночному городу. Несмотря на его уличные замашки и револьвер под футболкой, Логан оказался довольно милым и приветливым парнем. «Я видел, как ты врезала тому засранцу». Блондин встал в стойку и продемонстрировал удар Джой. «Отличный кросс справа. Чувак сразу же шлепнулся на жопу. Забавно». «Ты видел все и не вмешался?» — спросила Джой. «Хотел посмотреть, на что ты способна». Улыбнувшись, Логан развел руки в стороны. «Надеялся, что ты уложишь всех в одиночку. Тогда мне бы и не пришлось». «И почему вмешался?» — пожалел девчонку. Джой прищурилась и поправила косички. Глаза все еще немного жгло, но настроение стало гораздо лучше. Он поступил нечестно. Запрещенный прием. Все дела. То есть ты хотел посмотреть, как мы с этим козлом встретимся в равном бою? Наигранно возмутилась Джой. Логан обогнал девушку на пару шагов и развернулся к ней лицом. Сделав несколько коротких апперкотов, он спародировал Джой. Не пойми меня неправильно, но по тебе сразу видно. Что? Палец в рот не клади. Откусит по плечу. Прям так заметно? Ну... Все это время Логан шел спиной назад, разглядывая спутницу. Не прям так, но что-то в тебе явно есть. Что за побрякушка? Логан показал пальцем на золотой медальон Джой, болтающийся на груди. Это скорпион. Твой знак зодиака. Какой ты догадливый Шерлок? Милая штуковина, это подарок отца. Джой сжала медальон в руке и спрятала под футболку. Он подарил его на мое десятилетие, шагая по ночному городу. Разглядывая серые многоэтажки с редкими огнями в квартирах, Джой опустила голову и засмущалась. «Да ладно тебе!» Логан резко остановился, и она уперлась ему в грудь. «Упс!» Он был выше девушки, от него исходил запах дорогой туалетной воды. Джой подняла голову, и глаза на короткий миг встретились. «Интересный ход», — сказала Джой. «Всегда прокатывает?» Оттолкнув Логана, она побежала в сторону автобуса, подъезжающего к пустой остановке. «Обычно получается!» — крикнул парень. «Потренируйся еще!» С этими словами Джой села в автобус и поехала домой, в пригород. Вспомнив все это, Джой соскочила с кровати и, как обычно, поутру начала отжиматься от пола. Данный ритуал Джой никогда не пропускала, всегда в форме, всегда готовая ко всему. Тело было легким перышком в невесомости. Неужели сейчас с ней происходит именно это? Она что, влюбилась? Приняв душ, почистив зубы и надев короткую майку с шортами, Джой спустилась вниз. На кухне Кристина вовсю готовила завтрак. Яичница с беконом, апельсиновый сок и пару кусочков черного хлеба. Все как обычно. — Как спалось? — спросила мама. — Не слышала, как ты вчера пришла. Ты уже смотрела третий сон. Джой запрыгнула на стол и сделала пару жадных глотков из стакана с соком. — Милая, ты же знаешь, что мне не нравится, когда вы с Линси так задерживаетесь. Там бывает опасно. Я могу за себя постоять. Джой взяла вилку и запихнула в рот половину жареного яйца. Тебе не о чем переживать. Кристина нарезала хлеб и принялась мыть остатки грязной посуды в раковине. Стоя к дочери спиной, она продолжила. — Извини меня, Джой, я не должна была так срываться в тот раз. — Да все в порядке, — ответила девушка. — Главное, потрать деньги. Не хочу жить на помойке. Повернувшись, Кристина увидела, как ее дочь ехидно улыбалась. На белых зубах остался кусок бекона. Я могу узнать, откуда ты взяла такую большую сумму? А тебе действительно интересно? Ты моя единственная дочь. Конечно. Джой положила вилку на стол и закатала рука в футболке. На плечах и шее виднелись заживающие ссадины и синяки. Увидев побои дочери, Кристина прикрыла рот рукой и выронила тарелку. «Не переживай, мама, я просто участвовала в турнире, и, как ты можешь заметить, все прошло удачно. Ничего такого, с чем бы твоя дочь не смогла бы справиться». Жуй вновь приступила к завтраку. Бросив влажную губку в раковину, Кристина подбежала к дочери и крепко обняла ее за плечи. Так крепко, словно видела свою малютку последний раз в жизни.